Глава 45. Этим утром ему так не хотелось идти на работу, зная, что предстоит тяжелый и неприятный разговор с отцом. Майкл некоторое время сидел на краю кровати, глядя на безмятежное лицо Полины. Они любили друг друга всю ночь и заснули только под утро. Майкл прошел в душ, оделся во вчерашнюю одежду. Вчера так и не зашли домой забрать вещи. И вышел из номера. Едва переступив порог офиса, он уже понял, что грядут неприятности. Коллеги приветствовали его и тут же опускали глаза, погружаясь в работу. Майкл подошел к своему столу. Сразу заметил голубой листочек с торопливым почерком отца. «Как появишься, зайди ко мне в кабинет». Майкл поднял голову, отыскивая взглядом Айрин. Она будто ожидала. Немедленно отодвинула стул и встала. «Майк!» Лицо ее было серьезным. Она, стараясь не шуметь, подошла к мужчине. Что происходит? Еле слышно спросил Майкл. Черт, Эверс совсем озверел. Устроил у себя в офисе погром. Брови Майкла взметнулись вверх. Он вышел из-за стола. Схожу к нему. Ты уверен? Нет, но у меня нет выбора. Майкл развел руками. Выходя, он услышал облегченный вздох кого-то из сотрудников. Открыв дверь, Майкл чуть было не наступил на осколки когда-то бывшей пепельницей. Нахмурился. Кевин Эверс сидел в кресле, лицом к открытому Насте окну и курил сигару. «Пришел!» Не оборачиваясь, сказал он. «Доброе утро!» «Доброе!» «Тебя обворовали?» озадаченно спросил Майкл. Или кто-то нагадил в твой коронфлекс? Да, меня обворовали. У меня украли сына, человека, на которого я поставил будущее своей компании, все деньги. Майклу стало смешно. Он не мог поверить, что взрослый разумный мужчина может всерьез так рассуждать. Хватит капризничать, отец. Твои методы, которыми ты так любил пользоваться в моем детстве, больше не сработают. Я взрослый человек в отличие от тебя, застрявшего в своих бесполезных амбициях подросткового периода. Кевин Эверс развернулся лицом к сыну. «Я думал, мы будем работать с тобой вместе. Посмотри, разве мне, кроме моей работы и сына, нужно что-то еще? А женщины, их же полно вокруг». «Успокойся, пап. Если бы ты познакомился с Полин...» Майкл улыбнулся. «Никогда». Словно выплевывая слова, произнес Кевин. «Я исключу тебя из завещания, лишу всего!» Майкл тяжело вздохнул. Он не ожидал такого от своего родителя. Кевин Эверс еще был недостаточно стар, чтобы выжить из ума. Неужели Майкл настолько привык к тотальному контролю отца, что не видел в этом ничего странного? Майклу стало вдруг так противно находиться здесь. Слушать разглагольствование отца, его планы на жизнь сына. Это было как погружение в болотную трясину. Майкл достал из кармана брюк ключ на цепочке. «Кстати, возьми ключ. Твой план с дозари не удался». Он повернулся, чтобы уйти. «Мы уезжаем. Завтра. И, отец, спасибо тебе. Ты многому меня научил». «Ты не можешь уехать и все оставить незавершенным. Наше дело с дозари Майкл пожал плечами. «Конечно, я могу уехать, и я уеду. Хотя, дело с дозари я доведу до конца». «Попомни мои слова, сын. Ты вернешься и очень скоро. Я буду ждать, потому что никто не уходит от больших денег. Конечно же, я тебя прощу и приму обратно». Кивин Эверс поднялся с кресла и подошел к Майклу похлопал его по плечу. «Возьми недельку отпуска, утряси дела и возвращайся. Вдвоем мы свернем горы!» Самолет приземлился в аэропорту города Калгари вечером. Майкл с нетерпением выглянул в иллюминатор. Снаружи было светло, несмотря на позднее время. Вот, наконец-то, он дома. Полина спала, прислонившись головой к внутренней обшивке самолета. Майкл с нежностью дотронулся до ее щеки. «Пусть еще поспит, пока остальные пассажиры стоят в очереди на выход». Они провели в Нью-Йорке почти неделю. Оформляли документы для Полины, бродили по городу, осматривали достопримечательности. Ночью им тоже было не до сна. Близость друг друга не позволяла спать. Майклу казалось, что девушка не очень хорошо себя чувствует, но она ни на что не жаловалась. Вот и сейчас мужчина, глядя на Полину, думал, что она слишком бледна и под глазами у нее темные круги. Он так и продолжал смотреть на нее, забыв о том, что им надо готовиться к выходу. Словно почувствовав его взгляд, Полина открыла глаза. Крок, мы что уже в Калгаре? Она зевнула, улыбнулась. Да, вот мы и дома. Я даже немного боюсь. Прошептала она. Он рассмеялся. «Чего, маленькая?» Девушка слегка пожала плечами. «Ну как-то... Я даже не знаю. У тебя тут все, уже привычное. И тут я, как снег на голову, непонятно кто». «Пойдем». Он взял ее за руку. «Сидела в плену и то не так боялась. Я тебя что, в логово дикого зверя везу?» «Да, в логово крокодила». Кстати, я так и не избавился от тех туфель, хотя они уже совсем состарелись. Майкл встал, достал ручную кладь из багажного отделения. Вышли из самолета. К вечеру в аэропорту было не очень много людей. Майкл и Полина без проблем прошли таможенный и иммиграционный контроль. «Нас никто не встречает?» Спросила девушка. Майкл отрицательно покачал головой. «А куда мы едем?» тебе домой? Майкл не успел ответить. Белая машина такси уже подъехала к ним. Полина села на заднее сиденье, пока мужчина загружал чемоданы в багажник. Уже в дороге Майкл обнял девушку за плечи. «Ты видишь горы?» Она кивнула. «Зимой мы там будем кататься. Ты когда-нибудь пробовала горнолыжный спорт?» не всегда боялась переломать ноги». «Это не так уж и сложно». «Я тебя научу. И на сноуборде, если хочешь». Полина улыбнулась. Крок уже строил планы на будущее. Смешной. Пока и в настоящем нет времени, чтобы даже свободно вздохнуть, а он... «А это наш центр города», — мужчина указал рукой вправо. «Конечно, не такой большой, как в Москве или в Санкт-Петербурге. Видишь, у нас и телевизионная башня есть. Она тоже крутится, как Останкинская». И там тоже есть ресторан. Правда? Она такая низкая по сравнению с другими домами. Когда-то эта башня была самым высоким зданием в Калгаре. Майкл наклонился к Полине. Мы почти приехали. Куда? Поживем пока у моей мамы. Полина в удивлении подняла брови. После развода я так и не успел продать дом. Моя бывшая жена по-прежнему там живет. Девушка слегка кивнула, задумалась. А если Майкл так и не развелся? Уж больно много вылезает скелетов из его прошлого. Такси подъехало к современному дому с большими окнами. Свет горел только над крыльцом. «Твоя мама, должно быть, уже спит?» «Вполне возможно. Она знает, что я приеду. Завтра и познакомитесь». Мужчина открыл дверь ключом, и они, стараясь не шуметь, спустились вниз. Открыл дверцу в спальню. «Проходи». Полина обвела помещение взглядом. Стены комнаты были выкрашены в светло-серый цвет с отделкой из черной страусиной кожи. Большая кровать, заправленная серым покрывалом. Полина оглянулась на Майкла. «Это твоя комната?» «Это мужская гостевая». «А что, есть еще и женская?» — удивилась Полина. Майкл рассмеялся. «Мама очень педантичная и любит порядок. Все должно быть разложено по полочкам. По ее полочкам». «Наверное, мне тогда лучше спать в комнате для девочек?» Полина сделала шаг к двери. Он схватил ее за руку. «Полин, ты куда? Мы же не маленькие дети, ей-богу». «Рок, но что подумает твоя мама?» «Мне все равно», — пробормотал Майкл. Она подумает, что мы спим вместе и не ошибется. Девушка хмыкнула. На ее лице читалось явное сомнение. «Ты вообще знаешь, сколько мне лет? Почти сорок». «О, что, слишком стар для тебя?» Глаза Майкла сверкнули. Он одним движением сбросил с себя пиджак и начал расстегивать рубашку. «Тогда я покажу, как ведут себя взрослые мальчики». Полина взвизгнула, потуже запахивая свой плащ на груди. «Крок, я тебе верю!» Но было уже поздно. Мужчина обхватил ее за талию и, подняв вверх одним прыжком, достиг кровати. Полина, смеясь, стучала по его спине кулачками. «Ты разбудишь свою маму!» Они упали на кровать. Его смеющиеся глаза встретились с ее, широко распахнутыми. Губы слились в чувственном поцелуе. Рука Майкла прокралась под футболку девушки. От резкого стука в дверь они словно окаменели. С -с -с -с", Майкл прислушался. «По-моему, мы все-таки разбудили ее». Он рассмеялся. Полина закрыла ему ладошкой рот. В глазах девушки застыл страх и замешательство. Майкл поднялся с кровати и подошел к двери. Стук повторился. «Мам, это ты?» Он открыл дверь. На пороге стояла высокая худощавая женщина. «Ты приехал? А почему такой шум?» «Прости, что разбудил. Я не один, мам». Он слегка отошел в сторону. Взгляды Полины и матери Майкла встретились. Девушка встала с кровати и сделала пару шагов по направлению к двери. «Здравствуйте». «Мам, это Полин, моя невеста». Женщина слегка повела бровями, кивнула. Тогда нам лучше встретиться завтра и обсудить все за чашечкой кофе. Она повернулась, чтобы уйти. Спокойной ночи, Майкл.